Начало пути. Дед Захар, опираясь на Чакушу, шел молча. По дороге на заботливо расшитом полотнище пыли виднелись следы, один волчий, шаг в шаг, редкий и разлапстый, другой, косыми полосами, кромсавший дорогу, след топливского трактора. Там, где летник вливается в заросший подорожником позабытый гетманский шлях, следы расстались. Волчий свернул в сторону, в яры, залохматившие зеленой непролазью бурьяна и терновника, а на дороге остался один след, пахнувший керосиновой гарью, размеренный и грузный. Так, по-своему, знаменуя утверждение на Дону нового, отступление старого звериного волчьего в яры, бурьяны, в чащу, откуда нет хода к людям, заканчивается рассказ Шолохова — лазоревая степь. Революция взломала иерархию старого мира, и из глубин общества к свету, творчеству, созиданию вышли миллионы отвергнутых старым миром людей, утверждавших ныне свое право не только на существование, но на мир и землю, свободу и труд. Новый мир казался жестоким для тех, кто лишался привилегий и богатств. И потому старый мир цеплялся за все, что было в прошлом в его руках, за собственность, власть, души людские. На Дону, как и по всей России, новое и старое схлестнулись насмерть. Сюда накатывались и отходили валы революций. Здесь в каждом городе, станице, хуторе ежедневно вспыхивали классовые бои. Гражданская война проходила через сословия, семьи, сердца. Уйдя в яры и закоулки, старый мир тешил себя надеждой на приход англичан, французов, немцев, на всеобщее восстание против ненавистной красной заразы. Тщетно. Еще немало лет лилась кровь на дону, повсеместно бродили бандитские шайки, озверевшие враги забивали рот сельским активистам зерном и землей но это уже была агония уходящего. И в такое трудное, пропахшее порохом и залитое кровью время, родился и набирал силу великий писатель, человек, подаривший миру Тихий Дон. Гражданская война прервала его учебу. С 1920 года, пишет он, служил и мыкался по Донской земле, долго был продработником. Гонялся за бандами, властвовавшими на Дону до 1922 года, и банды гонялись за нами. Все шло как положено. Приходилось бывать в разных переплетах, но за нынешними днями все это забывается. Пишу с 1923 года. С этого же года печатаюсь в комсомольских газетах и журналах. Первую книжку издал в 1925 году. С 1926 года пишу «Тихий дон». Так в гуще жизни при становлении советской власти среди героев своих будущих книг жил в те двадцатые годы Михаил Шолохов в этих степных просторах, в продинспекторских делах, во время учительства и работы в станице Каргинской Созревал талант писателя, накапливались в памяти образы, слова, конфликты, которые вскоре обретут свою вторую жизнь в бессмертных произведениях. Перерыва в этом процессе почти не было. Уже в 1923 году появляется первый его рассказ и фельетон в Комсомольской газете, а через два года выходит сборник «Донские рассказы», автор которых уже работает над Тихим Доном. Горит пламя борьбы на Тихом Дону, гибнут люди, создаются новые связи, более прочные, чем казавшиеся незыблемыми, вековечные семейные узы. Красные, по представлению многих станичников, вторглись в казачий исконный быт врагами. Жизнь дедову, обычную, вывернули наизнанку, как порожний карман, чужая кровь. Но уже пробивались и утверждались, крепле новые мысли и чувства, новые отношения между людьми. С обидой горькой, как полынь в цвету, живет старик Гаврила. Кажется, все рухнуло, сломала скотина базы, гнили стропила раскрытого бурей катуха. и катуха. Ясно стало, что не вернется сын, погиб, отступая с воинством Деникина возле Новороссийска, И тогда рождается новое чувство. Спасенный и выхоженный продразверстник пробуждается чувство к себе, большевику рабочему, вовлекает даже стариков, находящихся по существу в прошлом, в поток новой жизни. Совесть приводит степку героя рассказа Червоточина в ряды комсомольцев, мучает парня, когда он видит несправедливость отца, его жадность и злобу. Их пути все больше расходятся, откололась от него семья, и чувствует он, что в сердце нет уже ни прежней кровной любви, ни жалости к этому беспощадному дёру, человеку, который зовется его отцом. Гибнет Стёпка в своей святой вере во всеобщее счастье. Свирепом назвал шолоховский реализм один из зарубежных критиков. Да, реализм его, на первый взгляд, жесток и прямолинейен. Он не приукрашивает события. Писатель видит жизнь такой, какой она есть, видит человека в его истинном измерении. В шолоховских донских рассказах события происходят как бы на последней своей грани. Логика классовой борьбы жестоко, а битва за новое разводит по разные стороны баррикад родных, взламывает семьи, не щадит родственных чувств. Так в схватке гибнет от руки белогвардейца отца, командир эскадрона Николка, родинка. Убивает предавшую конармейский отряд мать, красный казак Яков Шибалок, Шибалкова семя. Расстреливает брата и отца, перешедших к большевикам, Харунджи войска Донского Михаил Крамсков, Коловерти. Утверждает смертельный приговор своему отцу, Проткомиссар Бодягин, Проткомиссар. Распадалась старая семья, рушились вековечные устои, отступал хищник и эксплуататор, породивший эту схватку. Но шла навстречу новая жизнь и новая общность, и новая власть рождала новых людей. Батраку Федору после измывательства кулака Захара Денисовича рабочий машинист советует «Жарь к комсомолистам, там в обиду не дадут, там твоя кровная родня, такие же голики, как и мы с тобой». И, верно, басы ребята по-дружески просто устроили судьбу Федора, оградив от кулацкого лихаимства и эксплуатации, призвав на помощь непривычной своей справедливостью для батрака советский суд и закон. После встречи с комсомольцами Федор шел, не чувствуя усталости, бесконечно родными и близкими казались ему эти грубые на вид загорелые ребят. Кровной роднёй становятся пробудившиеся к жизни тысячи молодых, объединённых святой целью революции, мирового коммунизма, напористых и убеждённых ребят комсомольцев. С добрым сердечным чувством относятся Шолохов к ним, потому что близки они ему по возрасту, духу и времени. И, возможно, именно потому пришел он с первыми своими рассказами в комсомольские издания, где все было ему понятно и близко, где был он среди других сверстником и соратником. Юношеская правда, журнал крестьянской молодежи, журнал комсомолец навсегда сохранил Шолохов память о той поре революции, которая сделала его не только писателем, но, главное, стойким и активным строителем новой жизни — коммунистом. В 1965 году, перед открытием Ростовской областной комсомольской конференции, он направил ее делегатам волнующую телеграмму. «Мы, старшее поколение коммунистов, крепко любим вас». И потому, что видим в вас нашу милую, но уже ушедшую, боевую революционную молодость. Разрушались остатки старого мира, возводились первые социалистические предприятия, создавались новые отношения братства и солидарности, пробивалась к народу, крепла и давала первые плоды литература, рожденная революцией. И в ней свое достойное место заняли донские рассказы. И сегодня для читателей не только нашей страны донские рассказы — источник богатейших жизненных впечатлений, образец высочайшего художественного мастерства и воплощения глубоких идей, мы обнаруживаем в них могучий талант юного еще писателя, талант, который вершинно проявится в эпопее Тихого Дона, в романах «Поднятая целина» они сражались за Родину. Валерий Ганичев.